Глава 46. Прогулка по замку с неприличным названием. Люциан проснулся с тяжелой головой, какой не бывало даже у заядлых пьяниц. Мало того, что разум устал за день, так и во время сна не отдохнул. Ему не хотелось анализировать увиденный сон. Он понимал, что эта парочка нашла зацепки, с помощью которых можно построить у ему различных догадок. Способных заполнить сознание так, что треснет череп. Кай правильно сделал, попросив Элеонору много не думать, ведь если ломать голову над этим, то можно заплутать в собственных мыслях. Люцан встал с кровати и поплелся к умывальнику. Лучше тоже не буду думать. Спрошу у демона все, что меня интересует, и подожду продолжения снов, а в остальное время буду знакомиться с жизнью аздыма Как владыка клана, Я должен оценить, несет ли этот город угрозу. Оценка уровня опасности Аздема действительно была важна, и от выводов, которые сделает Люциан за две недели пребывания здесь, будет зависеть, стоит ли другим кланам уничтожать это место. Он не знал, догадался ли Кая о его мотивах, но в любом случае... Благодаря ему четверо заклинателей узнали, как найти город, попасть в него и не сгинуть. Люцан оделся и только подошел к зеркалу, чтобы собрать волосы в высокий хвост, как в дверь постучали. «Ты подгадал момент для визита, опираясь на чутье? Или это была случайность?» — спросил он, когда Кай вошел в покое. «Чутье». Демон закрыл за собой дверь. «Я сразу понял, когда ты проснулся. Не забыл?» «Моя тьма туманом стелится по полу. Я знаю даже букашек, что живут в стенах». Люцан посмотрел на него через отражение в зеркале и едва удержался от вопроса. «Ты что, и мои передвижения отслеживать можешь?» Он не задал его только потому, что не хотел знать ответ. Глядя на Кая, Люцан заметил, что сегодня темный принц не был похож на себя вчерашнего. Он едва ли не лучился добротой и пребывал, казалось бы, в хорошем расположении духа. Его обсидиановые волосы все так же были зачесаны назад, а в ухе блестела серьга в виде черной стрелы. Сам он был облачен в бордовую рубаху с широкими рукавами, узкими манжетами и треугольным вырезом, обнажавшим крепкую бледную грудь. Черные штаны с поясом и сапоги до колена. На руках, как и всегда, оставались перчатки. Люцан снова повернулся к зеркалу, когда кайф встал позади него. Он взялся за кончик серебряной ленты и выдохнул. И зачем только отдал тебя ему? Ты еле выжила. Демон потянул за ленту и нагло вытащил ее столько что собранных волос. Я забираю! Поставил перед фактом он и отошел в сторону. «Почему?» — невозмутимо спросил Люциан. «Эта лента принадлежит мне». «В каком смысле?» Кай улыбнулся. В следующее мгновение он обмотал вокруг своего запястья ленту, которая на глазах из серой превратилась в алую и затрепетала, задрожала, словно живая. Однако она и вправду оказалась живой. Алая полоска скользнула вверх по руке темного принца и любовно потерлась кончиком моего щеку. Затем обвелась вокруг его шеи, словно обняла, и переместилась на другое запястье, спрятавшись под рукавом. «Это Ло досталось мне по наследству. Раньше ей управлял отец». «Владыка ночи?» — удивленно спросил Люцан. «Но... как она попала ко мне?» Кай небрежно пожал плечами. «Я исчез. Ло нужен был хозяин. Вот она и нашла тебя, чуть не лишив себя жизни при этом. Эта лента — мелкий демон-паразит, который питается тьмой своего заклинателя. Который питается тьмой своего заклинателя». Он погладил атласную полоску, что спряталась под тканью. Зачем же ты его выбрала? Видишь же, сколько в нем света. Даже мне глаза режет. Люцан не знал, что и думать. Однако, теперь стало ясно, почему он не помнил, откуда у него взялась эта лента. Наверняка попалась под руку еще в детстве, а спустя годы он приобрел привычку повязывать ею волосы. Владыка Луны ощутил укол обиды из-за того, что у него отняли любимую вещь. Но поскольку она изначально не принадлежала ему, то возмущаться не стал и неприятное чувство подавил. Прервал он беседу принца с украшением для волос. «Мне неудобно спрашивать, но раз все так получилось, не найдется ли у тебя другой ленты? У меня при себе была лишь одна». «Зачем тебе лента?» — со смешком поинтересовался Кай. Владыки луны идут распущенные волосы. Я не хочу, чтобы ты собирал их. Ваздами тебе не придется драться, так что они не станут помехой. Оставь так и не думай». «Я рад, что владыка тьмы оценил мой внешний вид, но предпочту остаться верным себе». Вежливо ответил Люциан и начал заплетать волосы в косу, зная, что если кончик закрепить особым способом, то он даже без ленты не скоро распустится. Если таким образом ты пытался сделать себя менее симпатичным, вышло наоборот. Эта небрежная коса тебе идет не меньше. Кай явно пытался подразнить его, отвешивая комплименты. Люцан нахмурился в ответ, ему это не польстило. Он не любил, когда кто-то обращал внимание на его длинные волосы, которые заклинатели обычно срезали ввиду неудобства. Однако Люцан не мог решиться это сделать. Кай подошел к двери и добавил. Что ж, раз ты собрался, пойдем. Нас ожидает послеобеденный завтрак. Послеобеденный? Растерянно подумал Люцан. Я так долго спал? Сколько сейчас времени? Три часа дня. Для Аздома вполне рано. Все веселье начинается ночью. Переступив порог... Кай сопроводил Люциана в столовую, где их уже ждал стол, изобилующий кушаньями. От закусок до десертов, от воды до вина. За столом пустовало 10 стульев с высокими спинками. Сквозь открытые окна лился свет, озаряя выполненную в темных древесных оттенках комнату, на стенах которой висели пейзажи, а в одном из углов располагался большой горшок с финиковым деревом. За время совместного путешествия я заметил, что после пробуждения владыка Луны может съесть как тяжелую пищу, так и легкую. Поэтому утренней каши или омлета нет, лишь блюда на вечер. Люцан кивнул в знак признательности. — Владыка, тьмы внимательны. — Можешь звать меня по имени. — Кай? — Малая Киай люциан резко остановился и вопросительно взглянул на градоправителя присевшего напротив что с губкая сорвался смешок второе имя темного принца тебе не знакомо пока я слышал лишь окончание этого странного имени пронеслось в голове у люциана «Хм. почему бы мне не звать тебя просто кай это имя тоже принадлежало тебе как темному принцу Кай умер сто восемьдесят лет назад. Я не он. Разве? Но когда-то ты был им, и тебя тоже называли малой... Люцан так и не смог выговорить имя. Значит, и сейчас носишь два имени. Ты ошибаешься. Второе имя даровано демону. Мне. Имя Кай принадлежало человеку, а он мертв. Как он может быть мертв, если ты помнишь себя каем? Перерождение не означает, что прошлое можно легко отбросить. Люциан нахмурился, не в силах разобраться в этой путанице с именами. Киркиа... Ма, Киркиа...» кирки, кирки, Сложное имя. Заявил он и наконец присел за стол. Она произносится со странным для слуха акцентом и легким рычанием над буквой «К». Боюсь, если стану называть тебя так, каждый раз произношение будет неверным. Я потерплю. А я нет. Кай прищурился и, внимательно посмотрев на собеседника, спросил. «Владыка Луны упрямится?» «Прошу прощения, если городоправителю это показалось упрямством, но для меня имя любого существа — важная часть его личности и истории». Искажать имя владыки тьмы было бы неуважительно. Некоторое время Кай выжидающе смотрел на собеседника, а затем откинулся на спинку стула и фыркнул. Хорошо. Я позволю называть меня по имени, которое тебе больше нравится. Но взамен буду называть владыку Луны так, как хочется мне. Люциан хотел удивиться, но лишь нахмурился, почувствовав себя клубком шерсти в лапах тигра. «Как владыка тьмы желает меня звать?» Медленно протянул он, словно открывал древнюю дверь, пытаясь не скрипеть. «Мадао». «Лунный пирожок?» Люцан нервно дернул щекой. «Знаешь, думаю, я смогу привыкнуть и к малой к кияю. Воля твоя, но я все равно буду звать тебя Мадао. Раз мне пришло это в голову. Прозвище прекрасно тебе подходит. Не вижу никакого сходства между мной и лунным пирожком. Проворчал Люциан и подцепил палочками тушеные овощи. А, по-моему, один в один. Лунные пирожки такого же светло-сливочного оттенка, как твоя кожа, а еще принадлежат клану Луны, потому что их рецепт пришел в мир именно из вашей резиденции. Хотя эти булочки снаружи мягкие и воздушные. Внутри у них плотная мясная начинка, а иногда даже жгучая из-за специй. Думаю, это вылитый ты. Я вовсе не начинен жгучими специями. Но твой характер не мягкий, как тесто. Люцан поджал губы, не желая продолжать странную беседу. Пусть делает, что хочет. Спор только раззадорит, -ка. Начну возмущаться, и эта кличка будет звучать чаще, чем мое имя. Темный принц был проказником с детства. Этим он пошел в отца. И с годами ничуть не изменился. Кай любил подтрунивать над людьми, вгонять их в краску, провоцировать или злить. Это доставляло ему наслаждение. Люциан знал демона как никто другой и легко подстраивался под его перемены. Он понимал, что любые действия Кая — были направлены только на то, чтобы либо подцепить на крючок, либо вогнать в краску. Но я не стану закупаться киноварью ради потехи чужого эго. Лучше я ее выкину». Люциан посмотрел на демона. «Могу я узнать, где сейчас мои товарищи? Они выбрались из города? С ними все хорошо?» Кай глотнул вина и ответил. «Я велел хаски выпроводить твоих друзей, а не убить». Так что с ними, естественно, все хорошо. Они покинули барьер, вернулись в мир живых и сейчас ждут у входа. Позволишь ли ты мне раз в несколько дней связываться с ними, узнавать, нет ли снаружи проблем? Не хочу, покинув Аздом, вернуться на пепелище вместо своего клана. Как ты собираешься с ними связываться? В голосе Кая слышалось недовольство. Письма отсюда не отправить а за барьер я тебя не выпущу. Ты мой гость, так будь им, а не бегай туда-обратно. Если в мире что-то случится, я сообщу. Нападение демонов на людские селения меня интересует в той же степени, что и тебя. Поэтому мы на одной стороне». Люцан прикрыл глаза за веером золотистых ресниц. Спорить снова не имело смысла. Они только разругаются. Лучше принять на веру его слова о том, что он и впрямь повестит, если что-то случится. Кай хоть и привык лукавить, но в этом вопросе звучал честно. «Сегодня я видел новый сон, и у меня появилось несколько вопросов. Могу я задать их?» — спросил Люцан после того, как доел основное блюдо и взялся за десерт. «Можешь, но я не обещаю ответить на все». «Во сне ты обнаружил в Леоноре божественное начало. «Сейчас ты демон. У меня возникло подозрение, что если ты переродился и жив, то, может быть, и она тоже?» «Не знаю». «Тогда может ли она быть божеством?» «Об этом я бы знал». «Она мертва?» «Не знаю». Люциан с подозрением посмотрел Каю в лицо, которое не выражало никаких эмоций, И было непонятно, издевается тот или говорит серьезно, легко ли ему дается беседа о прошлой любви или нет. Лучше не ворошить осиное гнездо. Он потерял любимую, а я пытаюсь расспросить, жива ли она, как будто мы обсуждаем погоду. Как жестоко. «Твой отцы...» — перевел он тему. «Она была невероятно токсичной и зла при жизни, но сейчас ласкова». Ты научился контролировать свою тьму или причина в перерождении? Второе. Твое физическое преображение тоже связано с перерождением. Я о том, что в облике Мариона ты ниже и стройнее. Да. Человек и демон имеют разные лица. Обычно демоническое воплощение мало, чем схоже с человеческим. «Но моя внешность — особенный случай. Запечатывая силы, я становлюсь похожим на мать, а распечатывая — почти копия отца. Не находишь?» Люцан задумался и внимательно всмотрелся в черты демонического лица, пытаясь найти сходство с родительскими. В своей прошлой жизни Кая ничего не унаследовал от отца и всецело походил на мать, кроме цвета волос. Она была брюнеткой. Однако, переродившись, догнал последнего владыку ночи и в ширине плечи, в росте, и в лице, которая ожесточилась и заострилась. Если бы глаза Кая сейчас были не черными, а янтарными, он точно был бы сыном владыки ночи, почти его копией. — Как интересно, — подумал Люцан, но вслух спросил другое. — Сейчас Элеонора думает, что ей суждено стать богом, а тебе демоном, и это предначертано вам. — Ох, давай ты не будешь зацикливаться на этом. — Я понял, о чем ты говоришь, и посоветую тебе то же, что и Элеоноре посоветовали тогда. Не думай и просто подожди. Люциан усмехнулся. «Значит, никто не стал ни богом, ни демоном». Его голос звучал тихо. Кай не ответил, лишь удовлетворенно хмыкнул и допил вино, которое медленно потягивал, пока Люциан доедал основное блюдо и десерт. Владыка Луны хотел поинтересоваться, не голоден ли темный принц, но передумал. Перед ним фактически сидел мертвец, которому, естественно, не требовалась пища. «Я вижу, ты закончил». Кай поднялся с места. «Не против прогуляться? Я покажу основные удобства замка и познакомлю с Аздамом». Люцан кивнул и поставил пиалу на блюдце. «Буду благодарен владыке тьмы за экскурсию». Кай насмешливо хмыкнул, обходя стол. Мадау так милый вежлив. Какая прелесть!» Его слова звучали, как очередная попытка спровоцировать, но Люциан сохранял спокойствие, будто водная гладь. Они пересекли длинный коридор, на стенах которого висело несколько картин и свернули налево, оказавшись в следующем коридоре. По обеим сторонам располагались двери, ведущие в разные комнаты. Это купальный бассейн. Каэт отодвинул бамбуковую дверь и приглашающе махнул рукой, на что Люцан кивнул. Они вошли в просторную обделанную мрамором комнату, по центру которой находился большой водоем. На поверхности плавали лепестки сакуры, принесенные ветром из сада благоухающего прямо позади бассейна. В Сад вели распахнутые настежь двери. Люцан не понимал, по каким законам существовал этот замок. Казалось. Попасть в сад можно было из любой комнаты, если того пожелает хозяин. При желании омывайся здесь. Это место будет радо гостям, обычно оно пустует. Боюсь, я не смогу добраться сюда. В твоем замке так много коридоров, что любой заплутает и умрет раньше, чем искупается. Кай коротко рассмеялся и потрепал зрелого владыку луны по голове, как маленького ребенка. «Просто подумай о бассейне, и первая дверь из коридора приведет прямо сюда». С этими словами он развернулся и, поманив Люциана за собой, вышел. Люциан выдохнул, и в этом тихом звуке слышалось все его глубочайшее смирение. «Ну кто гладит по голове владыку клана, человека, который за столь короткую жизнь перебил больше сотни тварей?» Он пригладил растрепанные пряди и последовал в коридор за принцем. «Это блаженная комната». Кай открыл следующую дверь. «Ты в ней уже был». Стоило Люцану войти внутрь и увидеть целующихся людей, как он тут же узнал помещение и выскочил обратно. Кай тихо прыснул. «Не стесняйся. Если захочешь любви, можешь прийти сюда». Я не стану возражать. «Благодарю, но меня это не интересует». «Не интересует? Как мужчину может не интересовать женская ласка, поцелуи и прикосновения? Владыка Луны настолько хорошо владеет телом и духом, что способен хранить вечное целомудрие». «Думаю, я способен хранить целомудрие благодаря типу своего самосовершенствования, а также верности. У этого владыки есть невеста». кайф скинул брови и насмешливо протянул. «Точно. Невеста. А если бы не она и условия самосовершенствования, ты бы поддался разврату?» Люциан поджал губы. «Ты не мог бы воздержаться от непристойных вопросов?» «Разве я спросил что-то непристойное?» Каис строил невинное лицо. «Приношу свои извинения. Как видишь, мой дом сплошное бесстыдство. Поэтому я говорю обо всем так легко. К тому же, устрои демонического мира отлично от человеческих. В Аздами тебе предстоит столкнуться с одним пороком, который здесь считают благопристойным. Люцент промолчал, не желая продолжать эту тему. Библиотека, сообщил Кайс, проводив в следующую комнату. Взору владыки Луны открылся огромный зал в два этажа с высокими потолками. Все пространство занимали книжные полки, а оставшееся место было заставлено столами и стульями, как будто сюда захаживало много людей. Стены украшали пейзажи местных земель темных глубин, а также датированные исторические зарисовки, старые карты и портреты. Несложно предположить, что тут хранилась история клана Ночи за весь период его существования. «Это общественная библиотека твоего клана, ведь так? Почему она здесь? Разве не очевидно?» Владыка демонов перенес ее из центрального здания, на месте которого теперь стоит этот замок? Зачем ему сохранять историю клана, которую он ненавидел? Не лучше ли сжечь книги, чтобы окончательно уничтожить воспоминания?» Кай пожал плечами. «Я не до конца разобрался с чувствами владыки демонов. Я знаю его прошлое вплоть до того момента, как он стал темной тварью, и поэтому не могу сказать, как он мыслит, когда делал все это. Возможно...» Его ненависть и желание отомстить никогда не были искренними. Кай безразлично хмыкнул. Но даже если в глубине души он остался тем, кто достоин прощения, я все равно уничтожу его. Он махнул рукой. «Пойдем. Если захочешь увидеть библиотеку, просто подумай о ней». За следующие полчаса Люцан вместе с Каем посетил еще несколько комнат, в которые он вряд ли захочет вернуться. Но зачем ему, к примеру, наведываться в покое темного принца? «А есть комнаты, в которые мне нельзя заходить?» — спросил Люциан, когда они вышли в сад, чтобы направиться в город. «Есть, но ты все равно не попадешь в них, так что нет смысла их показывать. Кстати, Кай обернулся». Забыл уточнить. Ночью по замку не ходи. Почему? Я ведь уже гулял по нему в это время, как только попал в город. Да. Но тогда ты был пустым местом, а теперь мой гость. Ради собственной безопасности без меня не ходи. Люциан слегка оскорбился. Я смогу защитить себя, если кто-то решит напасть. Не сомневаюсь. Но мне бы не хотелось оттирать пол от крови своих людей и помогать Мадао залеплять раны. Из меня плохой пекарь, так что поостерегись и не рискуй. Кайс снисходительно улыбнулся. Это ведь легко? Просто не гулять ночью по замку. Если захочешь куда-то пойти, позови меня. Но разве я не должен выйти и найти тебя? Нет. Просто назови мое имя. Я везде тебя услышу.